Глава четвертая. Я рванул с места, смотря по сторонам. Пулеметы сопровождали меня. Дула были направлены точно на мою тушку. Я чувствовал чье-то пристальное внимание, но прекрасно понимал, что кроме людей за мной следит еще и... и... возможно. А может и просто виртуальный интеллект, который был сильно урезан и не мог развиваться, урезан в своих возможностях. Откуда, черт возьми, я это знал? Я успел добежать до домов, и за мгновение до начала стрельбы нырнул, как мне показалось, в наиболее безопасную точку. Но я ошибся. Сильно. Бетон был прострелен. А вместе с бетоном и мой живот. Три патрона достаточно крупного калибра проделали во мне дырки размером с кулак, которые на глазах начали зарастать. Но я начал словно таять на глазах. Я рванул дальше. Стоять на месте не вариант. Несмотря на то, что тут столько укрытия, это лишь макет. Его прострелят, уничтожат, а потом ранят и меня. И ранят при этом не только чертовы турели, но и сами стены, которые осколками посекут кожу, мышцы, что произошло и сейчас. Я чувствовал, как в спине застряло несколько осколков, как регенерирующие ткани их выталкивают. Но они там были и замедляли регенерацию, заставляли меня терять собственную массу. Из динамиков доносились восторженные голоса. Они звучали удаленно, но я слышал в них радость. И если бы не выстрелы, я бы даже смог разобрать, что там было, что там говорилось. Я напрягал слух как только мог, но с каждым новым ранением, а их становилось все больше, я начинал хуже слышать. И не только слышать, хуже видеть, хуже бежать. Моя скорость снижалась, а выносливости становилось все меньше и меньше. Появилась одышка, ноги начали наливаться металлом. Я снова начал падать и временами ускользать от пуль, но чаще, чаще по мне прилетала новая партия боеприпасов. Но я вставал и снова продолжал бежать. И я бежал, бежал, бежал. Мое тело дергалось от попаданий. Иногда боеприпасы застревали в костях. Иногда отрывали что-то с мясом. Например, один раз так вырвало руку из плечевого сустава. Испугался ли я? Где-то глубоко внутри – да. Но я больше был зол. Все больше мой разум застилала тупая ненависть, которую хотелось куда-нибудь выплеснуть. Но я не мог. Когда я приближался к наземным турелям, они тут же скрывались под полом. Это бесило. И еще больше я злился. еще больше хотел все тут начать крушить. А потом я упал. Просто упал и не смог подняться. В ушах стоял только звон. Дышать было невероятно тяжело. Перед глазами все застилала едва прозрачная красная пелена. Я не мог пошевелить ни единой конечностью. Хотя руку я подобрал, и она вроде начала прирастать, я просто остался без сил. В какой-то момент все пушки, пулеметы на турелях стихли. Я это понял, потому что перед глазами перестали падать пули. Сколько раз в меня попали, пока я бежал? Я не знал. На мне, скорее всего, даже живого места не было. Я попытался перевести взгляд вниз, но не смог». Глаза не слушались, веки не закрывались. А потом меня накрыла тьма. В себя я пришел снова в своей камере. Только стены и ничего более. Бегло осмотрел себя. Даже штаны спадали, если кратко говорить о том, насколько я был худ. Живот впал. Ребра в прямом смысле слова разрывали кожу. Руки полностью состояли только из костей, а на кончиках пальцев... Были только кости. Я попытался приподнять руку, но не смог. Мышц просто не было. Ничего не было. Я даже не понимал, как я еще жив. А потом в нос ударил запах. Я даже не знал, как его охарактеризовать. Как пахнет сырое мясо. Вот именно. Его я и почувствовал. Я попытался увидеть его. Попытался понять, где оно, но не мог. Глаза не двигались, но я чувствовал какое-то шевеление в спине. Мышцы. Хоть там они еще были. Я напрягся, насколько мог, и бросил себя в сторону этого мяса. Удар был жестким. Я выключился и точно не знаю, насколько. Но когда сознание снова пришло ко мне, я увидел его. Рана на лице не зарастала. Едва-едва из разбитой брови текла кровь. но мышцы еще работали, и это хорошо. Еще рывок, еще, еще, и еще. Коснувшись губами этого желанного объекта, я лишь осторожно лизнул его. Челюсти едва раздвинулись, но этого хватило, чтобы сухим языком дотронуться до мяса. И в этот миг я почувствовал, как я буквально начал заряжаться энергией. Я не направлял себя. Организм решал сам, что ему нужно, и он решил, что сейчас важнее всего восстановить мышцы челюсти и рта. Они восстанавливались медленно, от каждого прикосновения языка к сырому мясу. Но они восстанавливались, и после каждого прикосновения я на миллиметр больше мог раскрыть свой рот. А потом? Потом... «Мне все же удалось ухватиться за самый краешек мяса и начать медленно его жевать. Сколько времени прошло, я не понимал. Я просто мечтал снова начать двигаться. Но этого куска мяса хватит только на то, чтобы просто ползать по этой камере. У меня не будет сил на что-то большее. Откуда это понимание?» Вероятно, от той самой субстанции, которая мне иногда шепчет. А, возможно, я просто сам это понимал. Но в любом случае, даже если это мясо сырое, я просто был обязан его съесть. Даже если иного выхода нет, я был обязан отомстить. А для этого придется жрать сырое мясо. Но я же сказал, что он просто дикий зверь. Послышался за моей спиной голос того самого старика, но не искаженной проводкой, не искаженной электрическими импульсами, помехами и тому подобное. «Поднимите его!» Пару секунд я еще лежал, вгрызаясь в мелкий кусок камня, а потом его у меня вырвали из зубов. Откинули в сторону, а самого дернули с такой силой, что плечо вылетело из сустава. а я заверещал от боли как бешеный. Это было невероятно больно. Никакие мышцы не удерживали суставы, из-за чего все кости были не защищены никак. Я попытался поднять взгляд, но не мог. Этого требовал этот офицер. Но я не мог. У меня только-только начали восстанавливаться хоть немного мышцы лица, а тут прервали процесс. Но благо у меня были два чудесных помощника, которые услужливо приподняли мою голову, чтобы я увидел лицо этого изверга. И тут меня словно прострелило. Я видел это лицо. Оно где-то всплывало, вот только где. Голова начала активно соображать. Время вокруг словно застыло. И начал вспоминать. Я видел его в городе. Я видел его, когда пытался спастись. Но от кого? От того монстра, что на меня накинулся? Нет. Не от той черной твари. О, нет. Я пытался спастись от военных. Так я и оказался тогда в доме. Это было до твари. Воспоминания фрагментированы. Я точно не понимал, что в какой момент было. Но я помню это лицо. Я лежал в груди какого-то хлама, наблюдал колонну пехоты, которая шла в центр города и стреляла в любого. Вообще в любого, и неважно, кто это был, человек или монстр. Каждый подвергался уничтожению, и офицер, этот старик, который тогда был моложе, постоянно повторял. «Запомните, солдаты!» — достаточно громко говорил он. «Все, кто есть в этом городе, заражены неизвестной инопланетной инфекцией. Они могут стать угрозой существования нашей планеты. Они могут сожрать вашу семью. Даже если вы видите обычного человека, знайте, что он уже мертв, а им управляет инопланетянин». И он постоянно говорил одно и то же. Постоянно. В разных интерпретациях. Но он продолжал говорить, внушая солдатам, что каждая встреченная цель — Враг. Так и было. Они просто стреляли во всех, а я прятался. Пытался скрыться именно от них, от этих зверей. Но меня тогда что-то смутило. Я не понимал, что... Но тогда мне было неважно. Я снова вернулся в реальность, в ту самую линию времени, в которой я существовал сейчас. Выбрался из своих воспоминаний... Точнее, меня из них выбило несколько хлёстких ударов. Этот же старик стоял передо мной. Но я больше не видел старика. Я видел лицо того самого урода, который всем этим руководил. Точнее, руководил испытанием и уничтожением людей еще тогда, в городе. Все мы тогда в тюрьмах, еще до моего... преображения, были официально мертвы. Теперь я понимал, почему... Кого-то просто убили твари, что правда, таким был я. А кого-то застрелили солдаты, которыми управляли такие уроды, как он. Но черт, сколько же прошло времени с тех пор? В моей памяти ему не больше лет тридцати, а сейчас ему точно лет восемьдесят. Или его так просто что-то потрясло? Или это был его сын? Возможно, второе, но сейчас уже деталей не припомню. «Значит так, зверь», — смотрел он мне четко в глаза, — «твоя первая задача — не сдохнуть. Твоя вторая задача — проходить испытания, давая нам максимум данных. Твоя третья задача — сдохнуть уже после испытаний во имя нашей планеты и во славу клана Грей. Ты понял меня?» Я не мог ответить ему ничего. Мышцы еще не восстановились, а сил выдавить из себя хоть капельку голоса после того, как я проорал, у меня просто не было. Но мне отвечать не пришлось. Старик был опытным офицером, ему часто приходилось общаться с людьми, и он уже научился видеть ответы в глазах. Так он увидел и в моих глазах его. Я его ненавидел. Но зато теперь я знал, как он выглядит». «Первая цель моей мести определена». «Бросьте его к мясу», — обыденно сказал он, а сам развернулся и начал медленно уходить, а потом остановился и, не оборачиваясь, добавил. «Ведь собачка должна понимать, что ее хозяин о ней заботится». А потом он ушел, громко хохоча. Я все больше и больше убеждался в том, что он уже прогнил изнутри. Ему было плевать на остальных — Я больше чем уверен, что ему плевать на этих двух бойцов, которые держат меня за руки. Он дорожит только своей шкурой, только своей собственной жизнью. Остальные для него лишь инструмент. Или, как я, просто обычный зверь на привязи. Вот только, когда о звере плохо заботишься, он может укусить в ответ на плохое отношение. Я это обязательно сделаю. На этот раз бойцы обращались со мной аккуратнее, когда меня укладывали. В глазах одного я заметил сожаление. Жаль, что на нем была маска, и были видны только глаза. Будет жаль, если этот человек когда-нибудь умрет от моих рук. Очень. Я добро запоминаю, но зло еще лучше. И буду за зло отдавать сполна». И снова кусок мяса перед моим лицом. И снова приходится его медленно грызть, чтобы начать восстанавливаться. Я не следил за временем. Я просто грыз. В какой-то момент времени начал отгрызать. Мысленно пытался начать восстанавливать мышцы левой руки. И это стало получаться. Сначала начали дергаться пальцы. потом вся кисть, потом от локтя и ниже, а через какое-то время я смог двигать рукой целиком и смог взять мясо, чтобы больше не тянуться к нему. Смог его держать левой рукой, чтобы заталкивать его себе в рот. И с этого момента все мои мышцы начали восстанавливаться быстрее. Когда я доел, я уже мог сидеть, мог по стеночке встать, но не мог ходить, не хватало сил. Я был словно годовалый ребенок, если не меньше, мог только ползать на четвереньках, но это уже что-то, уже хоть так могу двигаться. Но, черт, какое же это унижение! И кто такого реально достоин? Только они. Я сделаю все, чтобы уничтожить их, но не сейчас. Сейчас мне лучше понять, где я нахожусь. и понять, что я могу. Так что, пока играем под их дудку, пока просто ожидаем и строим планы, а когда придет время, а оно точно придет, нанесу удар».